Глава третья. «Ты невероятно упертый говнюк, Хан!» Поднимая флайер в воздух и ловко врываясь в плотный поток транспорта, проворчал водитель. «Я рад познакомиться с тобой лично, Маус!» Ответил я. «Как тебя зовут на самом деле?» «Я, по-твоему, настолько похож на идиоты?» Недовольно спросил глава пауков. «Да с чего ты вообще взял, что я Маус?» «У меня есть определенные полномочия, и я могу вести с тобой переговоры». «Я устал», — перебил собеседника я, откинувшись на подголовник мягкого кресла. «День выдался не из легких, поэтому давай мы опустим ту часть разговора, где ты строишь из себя невинную овцу, а я с пеной у рта доказываю свою правоту. Просто назови имя, по которому я могу к тебе обращаться вместо клички домашнего питомца, и перейдем к делу». Мик. Немного подумав, с тонкой улыбкой ответил водитель. «Если тебе так будет спокойнее, можешь звать меня так». Договорились, Мик. Кивнул я. А теперь давай обсудим план наших совместных действий. Мимо проносились здания и улицы. Совсем недавно я видел почти такую же картину из окна машины Корпов. В тот раз все закончилось довольно печально, и мысль об этом постоянно держала меня в тонусе, не давая усталому организму впасть в дрему. «Ты ведь понимаешь, что я обязан тебя убить?» После долгого молчания произнес Маус. «Это решит большую часть моих проблем и позволит спокойно жить дальше. Это тебе ничего не даст». «Ответил я. И ты сам это прекрасно понимаешь. Не знаю, зачем поднимать такую очевидную тему, даже если ты предъявишь рыжим мой труп». «Ничего не изменится. Курпы обязаны найти виновного в смерти своих коллег. А ты в этом виноват не меньше меня, может, даже больше». «Дерьмо!» Сквозь зубы прошипел Маус. «Да, согласно кивнул я. Ситуация не очень приятная, но в ней есть свои плюсы». «Теперь я могу говорить, что пауки при необходимости могут даже их устранить?» С сарказмом спросил Мик. Это, кстати, тоже, об этом я не подумал. Если говорить о репутации банды, то такое заявление может быть очень весомым в любом споре. Но я имел в виду кое-что другое. Пауки влезли в это дело по самое брюхо, но первичная цель корпов была другой. Они поехали навстречу с одним непонятным типом и пропали без вести. Трупы всей группы обнаружены на трассе при довольно странных обстоятельствах. Кого в первую очередь будут искать корпораты? «Пропавшего заключенного», — задумчиво ответил Маус и дальше продолжил уже сам. Учитывая, что ищейки Крион Технологис с манякальным упорством отрабатывают каждую версию, они поднимут на уши весь первый ярус в поисках пропавшего цепня. Вероятность глубокой отработки побочных версий процентов 15, значит, пока я жив, они будут искать именно меня. Закончил я, и только окончательно убедившись в моей смерти или тщательно меня допросив, они перейдут к другим вариантам. Это даст тебе немного времени, но не спасет. Корпы придут за тобой, как только поймут, в каком направлении искать. Если только не обеспечить их достаточным количеством материала для поисков. Миг не отрывал взгляда от дороги, Но флайер вел на полном автомате. Все мысли главного паука были сосредоточены вокруг поиска той крохотной щели, которая может спасти его от тяжелого сапога Крион Технолоджис. Еще можно направить их интерес на более важной задачи. Добавил я, но для этого придется изрядно постараться. Миг снова надолго замолчал, обдумывая мои слова. За последнее время мне часто приходилось подробно объяснять людям, чего именно я от них хочу. Но здесь явно был совсем другой случай, глава пауков долгое время работал с огромными массивами информации и вполне мог обойтись без моих подсказок. «Частицы!» — наконец произнес Маус. Корпы помешаны на этих штуках. Если они поймут, что кто-то способен составить им конкуренцию в этом деле то бросят все силы на это направление». «Верно», — кивнул я. «Это хреновая идея, Хан. Произнёс МИК. Ты просто не представляешь размеры ресурсов корпораций. Тем более, креон технологис. Сейчас на первом ярусе действуют только небольшие оперативные группы, а есть ещё регулярные силы, целые боевые подразделения, призванных, и это не говоря о полноценной армии, обычных людей, копы». «Администрация. Если они всерьез примутся за поиски, то спрятаться не выйдет». «Для этого у них должны быть очень веские основания». «Ответил я. А что у них есть сейчас?» хм, «Сложно сказать. Задумчиво нахмурился Маус. записи из с камер твоей гостиницы, и на месте происшествия мы затерли. Логиджеты чисты». «Может, что-то осталось в личных коммуникаторах корпов, но об этом мы уже не узнаем». «Почему?» — спросил я. «Оборудование призванных работает по каким-то другим принципам». «Пояснил Мик. Однажды мне попало в руки один образец их техники. Мы с ним возились несколько дней, но даже включить не смогли. В итоге лабораторию накрыли копы, а я потерял несколько хороших парней». В отчетах управления позже удалось раскопать данные о той операции. Представители корпорации позвонили в районный отдел и велели забрать их имущество с указанием точного адреса и имен всех, кто касался этой хреновины. А выглядят они как? Уточнил я, вспоминая в подробностях встречу с тройкой призванных. Как кирпич? Неожиданно ответил Маус. Здоровый такой, с символом корпорации по центру. На... Ни экрана, ни слотов доступа. Ни хрена на нём нет. Я даже подумал в какой-то момент, что меня кинули, но нет. Лучше бы кинули. Тогда будем исходить из того, что есть. Задумчиво произнёс я. Что-то похожее вроде бы лежало на переднем сиденье флайера корпоратов, но уверенности в этом у меня не было. Что они знают обо мне и могут повторить путь погибших коллег. Нужно найти источник слива информации. Тут же ответил Маус, явно почувствовав себя на своем поле. Если утечка внутри, то повтор может быть очень жестким. Нужно проверить все твои контакты. Уже думал об этом. Произнес я? Своими людьми я займусь сам. Тебе нужно будет проверить все цифровые следы. Ты, ты так говоришь, будто я на тебя работаю. Поморщился Маус. Так и есть, Мик. С усмешкой ответил я. Только в этот раз платой будет твоя спокойная жизнь. Как-то не густо. Вернул мне усмешку глава пауков. Сейчас большего предложить не могу. Пожал плечами я. Но это сейчас. Как дело будет обстоять в будущем, неизвестно. Но для того, чтобы это узнать, в любом случае нужно выжить. Рhe, логично. Устало кивнул миг. С такими аргументами сложно спорить. Тогда предлагаю перейти ко второй теме нашей встречи. Произнес я, чтобы, так сказать, двигаться сразу в двух направлениях и повысить наши шансы на успех. Ты уверен, что стоит сейчас дразнить рыжих? Спросил Маус. Мы и так ходим по краю. В последнее время просто бешеная активность мутантов. Я вообще никогда не видел так много призванных на первом ярусе. Это... «Только в этом районе?» Тут же уточнил я. «Да нет. Покачал головой глава пауков. В соседних то же самое происходит. Может и дальше так, но я этой темой глубоко не занимался». «А придется», — ответил я. «Мне необходимо, чтобы ты проанализировал активность мутантов в отдельно взятом регионе. Желательно подальше отсюда». «Сильно далеко забраться не получится». Уверенно ответил Мик. «Максимум в пределах одного региона. Первый ярус жестко делится на зоны. В каждой своя инфраструктура и изолированная сеть. В другой регион я могу проникнуть, только если физически окажусь там, но границу перейти не так просто». «То есть граница есть не только сверху?» Переспросил я. <laughs> «Ну, конечно!» Удивленно посмотрел на меня «Маус!» Это как страны в древности, везде все примерно одинаковое, но есть свои нюансы. Эта информация была для меня новой, и теперь задумался уже я. Чудовищный город имел сложную структуру, и глупо было рассчитывать, что дело ограничится только переходом с этажа на этаж, но в перспективе это могло сыграть мне на руку. Если для обычных цепней смена региона была делом сложным, то и власти должны иметь при этом определенные трудности. А значит, будет как минимум задержка в реакции сил правопорядка. Особенно если действовать быстро и на чужой территории. Но для этого нужна серьезная подготовка. Пока следует сосредоточиться на основном направлении. И тут имелись свои сложности. Выдавать теневому торговцу информации весь расклад по частицам было глупо и опасно. Даже если он сам не сможет воспользоваться полученными данными, то всегда найдет, кому их выгодно продать. Не думаю, что Завр был один такой умный. Скорее всего, мясные головорезы мать родную продадут ради дополнительной крупицы силы. Да и корпы будут не против. А схема Ника пока единственная, что позволяет мне их опередить. «Выберет для анализа любой пограничный район». «Медленно», — произнес я. «Где мы сейчас находимся относительно центра региона?» «Знаешь, у меня складывается впечатление, что ты вообще ничего не знаешь о первом ярусе». С недоумением покачал головой Маус. «Считай, что так и есть». Усмехнулся я. «Так будет проще для нас обоих. Так что...» «Лидер пауков...» Молча вывел на экран приборной панели схему региона и ткнул пальцем чуть левее центра. «А здесь что?» «Указывая на противоположный край карты...» «Восток?» — понимающе ответил Мик. «Восток?» — задумчиво пробормотал «е». «Yeah». «Специи рабы и самые жадные торговцы. Отлично, начинай оттуда». А вот теперь я в этом уже не уверен. Поморщился миг. Что искать? Любые упоминания о мутантах. Ответил я. Мы пробовали делать это сами, но записи слишком быстро удаляют. Думаю, у твоих парней получится гораздо лучше. Хм, посмотрю, что можно сделать. Кивнул главный паук. Не знаю, чем это тебе поможет, но ты, наверное, в курсе, что в логовах тварей ни разу не находили частицы. «Сказки про сокровища самого сильного мутанта в округе — всего лишь сказки». «Как знать, Мик?» — улыбнулся я. «Как знать?» Флайер вильнул в сторону, и за окном показался знакомый переулок. Машина опустилась на землю, я открыл дверь, но вылезти не успел. «Куда присылать данные?» — спросил Маус. «Эм... задумчиво промычал я...» Предлагать в качестве варианта терминал гостиницы точно не стоило. А о других вариантах я как-то не подумал. <смех> держи. Протянул мне небольшую коробку с новеньким коммуникатором МИК. И ради бога машины, не выкидывай его в первую попавшуюся урну. Я, конечно, сумею тебя найти, но после сегодняшнего праздника идей заниматься этим откровенно не хочется. Всего хорошего, МИК забирая подарок ответил я надеюсь скоро встретимся снова а я надеюсь что нет криво усмехнулся Маус и захлопнул дверь Флайер свечой взмыл вверх и скрылся за ближайшим зданием разговор с главой полков оставил очень приятное впечатление как минимум это было очень познавательно и полезно вынудить такого человека перейти в мою команду будет непросто но оно того «Определенно стоит». В гостинице ничего не изменилось, разве что пахнуть стало немного хуже, но убираться и растаскивать по углам трупы сейчас не было ни сил, ни желания. Я зашел за стойку администратора и со второй попытки активировал систему безопасности. Три чудом уцелевших турели перешли в боевой режим и взяли под прицел разбитый вход в отель. Случайные прохожие не должны были пострадать, они случайные. Что ж, я о них точно переживать не буду. Невыносимо хотелось спать. Просто улечься на кровати и потерять сознание на несколько часов. От немедленного приведения этого заманчивого плана в жизнь удержаться удалось только чудовищным усилием воли. Двое суток непрерывной беготни и постоянных боёв остались на мне в виде десятков мелких ссадин, кислого запаха поты и засохшей крови. Если с первым я особо ничего сделать не мог, то оставшиеся следы убрать было легко. Больше часа я провёл в душе. Горячая вода приятно согревала уставшее тело, в голове было пусто и тихо. Мысли о завтрашнем дне колыхались где-то на самом дне моего сознания, Но работа там не прекращалась ни на секунду. Сон пришёл даже раньше, чем моя голова коснулась подушки. Снилась опять какая-то ерунда про горящий горизонт и тёмных личностей. Я настолько устал, что даже приснившийся кошмар не смог пробиться в перегруженные событиями дня мозг. Проснулся я очень нескоро. По ощущениям, была глубокая ночь, но это было неважно. Я уже усвоил, что в этом мире каждый живет по своим правилам. И время суток не имеет вообще никакого значения. Первым делом я включил подаренный маусом коммуникатор и полез в сеть. Это достижение, пожалуй, было лучшим из того, что я видел на первом ярусе. Любой, даже бесконечно далекий от технологий человек, мог легко найти в глобальной базе данных все что угодно. Нужно было только правильно задать вопрос, как в разговоре с Богом. Последняя мысль отозвалась предупреждающим уколом в висках, и я легко прогнал ее прочь. Мучиться с безответными вопросами и страдать от приступов головной боли сегодня не входило в мои планы. Не знаю, как именно, но Мик сумел привязать мою личность к подаренному аппарату. В специальном окошке Нашлось изображение моей личной карты. Цифры под ним полностью соответствовали состоянию моего счёта. В списке контактов было пусто, но это дело наживное. Выйти в сеть оказалось даже проще, чем я думал. Голубая иконка со смутно знакомым символом открыла передо мной дверь в абсолютно новый и незнакомый мир. На меня обрушился целый водопад информации, в котором... Я плавал больше часа без цели ни направления. Среди заоблачных гор всевозможного мусора, рекламы и предложений интимных услуг попадались настоящие драгоценности. Первым делом, вспомнив собственные слова, сказанные Джейсона, я ввел запрос насчет услуг уборки и ремонты. Сотни организаций и частных специалистов предлагали услуги на любой вкус и кошелек. Я просмотрел несколько десятков объявлений, пока не пришел к выводу, что это не имеет смысла. Услуги и цены отличались незначительно, а для меня вообще были на одно лицо. В итоге глаз зацепился за яркую надпись «Контора дядюшки Клауса, отмоем все до блеска, красные пятна не проблема». Отдельной статьи по уборке трупов... Мне еще ни разу не встретилось, но не думаю, что на первом ярусе это было проблемой, если даже в реклайме об этом открыто заявляли. «Добрый день!» После небольшой паузы ответил хрипловатый из просонья мужской голос. «Контора дядюшки клаулся, отмоем все». «Да, я видел объявление». Ответил я. «Здравствуйте. Интересует момент насчет красных пятен». «Если вы хозяин помещения, и пятна не имеют отношения к управлению правопорядка, то это не проблема». Спустя пару секунд ответил голос, а потом деловито добавил «У «Вас очень грязно». «Настоящий бардак». Прикидывая объем работы, честно ответил я. Было подряд две вечеринки и ряд неудачных встреч. «Тогда предлагаю комплексный пакет «Веселый праздник». Не задумываясь, ответил оператор, а может и сам хозяин конторы. Полная чистка и уборка после шумного застолья. Количество пятен не играет роли. Восстановление помещения в стоимость не входит. Оценка и составление сметы производится на месте. Цена. Удивившись грамотному подходу и качественному сервису, спросил я. «Пятьдесят стандартов плюс смета по ремонту», — ответил Клаус. Если вносите полную предоплату, то сделаю вам скидку 10% за все, включая ремонтные работы. Прекрасно. Довольно улыбнулся я. Оплата будет на месте. Качественная работа должна оплачиваться полностью. Диктуйте адрес и имя человека, на которого оформляем договор. Отель «Розовый пони». Ответил я. Имя в договоре не ставьте, хочу сделать другой сюрприз. «Будем у вас где-то через час», — произнёс мой собеседник. «Просьба на звук не стрелять. Меня зовут Клаус, голос вы слышали, буду лично». Связь прервалась, и я удивлённо посмотрел на потухший экран коммуникатора. «Чудеса, да и только». Местные жители, готовые разгребать чужое дерьмо за жалких пятьдесят монет, и даже не попросили никаких гарантий. То ли работы у них не так много то ли сумма была не такой уж жалкой для них. Я с удовольствием потянулся и, наконец, слез с кровати. День обещал быть просто отличным, особенно учитывая, что сегодня я не собирался выходить из гостиницы, и никаких встреч запланировано не было. Моя одежда лежала рядом, но, взяв в руки потрепанную и перемазанную чужой моей кровью куртку, я моментально понял, что носить ее больше не буду. Другой одежды у меня не было, но такая мелочь решалась всего одним звонком. Пара минут поисков, и нужный номер был найден. Несмотря на глубокую ночь, ответили мне очень быстро. «Добрый вечер», — с улыбкой произнес я. «Это от Илья Маэстро Бенчи?» «Все верно», — невозмутимо ответил оператор. «Чем могу помочь?» «У меня для вас крупный заказ».